Глава 10. Отец мой, Святоний Лет, был на этой войне трибуном саднического звания в 13 легионе. Впоследствии он часто говорил, что Отон даже частным человеком всегда ненавидел междоусобные распри, и когда однажды на Перу кто-то упомянул о гибели Кассия и Брута, он содрогнулся. Он и против Гальбы не выступил бы, если бы не надеялся достигнуть цели без войны. А тут его научил презрению к смерти пример рядового солдата, который принес весть о поражении. Ему никто не верил, его обзывали то лжицом, то трусом, бежавшим из сражения, и тогда он бросился на меч у самых ног Оттона. А тут, по словам отца при виде этого, воскликнул, что не желает больше подвергать опасности таких мужей и таких солдат. Брату, племяннику и нескольким друзьям он посоветовал спасаться кто как может, обнял их всех, поцеловал и отпустил. Примечание. Брату Сильвию Тициану и племяннику, его сыну Сальвию Кокциану. Последним он завещал никогда не забывать, что дядя его был оттон, но и не слишком помнить об этом. Тацит. История. Оставшись один, он написал два письма, одно к сестре с утешениями, и другое — к мисс Салине, вдове Нерона, на которой собирался жениться. Им он завещал позаботиться о его останках и памяти. Все свои письма он сжег, чтобы никому не причинить опасности или вреда от победителя. Деньги, какие были, разделил между слугами.